Глава седьмая. Прикоснуться. Ступни тонули в песке, и я, не выдержав, сбросила шлепки, после чего наклонилась и вновь фонариком подсветила место около камня. Затем опустилась вниз и начала перебирать песок пальцами. И, возможно, можно было бы сказать, что не происходило ничего необычного, но наши с Картером положения оказались крайне неоднозначными. Особенно если учесть то, что я сидела к нему настолько близко, прямо около ног Альфы. Но пока что он не обращал на меня никакого внимания. Молча стал что-то в телефоне. «Как ты познакомился с Кэлли?» Спросила одной рукой, опираясь позади себя, а пальцами второй все еще пересыпая песчинки. «Ходят слухи о том, что ваши родители очень хорошо дружат. Неужели это ваши семьи решили, что будет хорошо вас свести?» Я сидела так, что у меня были полностью видны ноги и даже немного бедра. В обычном случае я бы посчитала нечто такое полностью неприемлемым, но, наверное, сейчас спасало то, что под платьем был купальник а не просто нижнее белье. К тому же тут не было яркого освещения, лишь сияние луны. Да и мне следовало хоть что-то показать Картеру, посмотреть, как он отреагирует. все таки Альфа по своей природе лишь животные, и как бы он ни был заинтересован именно Кэлли, животное в нем может посмотреть и на другую девушку. «Не хочешь рассказывать?» Спросила, понимая, что ответа так и не последует. В принципе, мне было все равно. Более того, знать историю любви Картера и Кэлли я желала меньше всего на свете. Но все же мне следовало вывести его на диалог и эмоции. Неужели это такая сокровенная тайна? Я добилась своего. Картер оторвал взгляд от телефона и посмотрел на меня. Правда, не на ноги, а в глаза. В его собственном взгляде не было ничего хорошего. Вернее, там вообще ничего не было. Сплошная пустота. «Ты лезешь не в свое дело», — прозвучало как предупреждение. «О, так это все таки тайна». Я надменно приподняла уголок губ. «Но вообще Кэлли обожает трепаться про ваши отношения. Рассказывать всем и каждому, как у вас все отлично и то, как ты ее обожаешь». Картер положил телефон в карман штанов, и я поняла, что он собирался встать с камня. Скорее всего, уйти. В конце концов, его ждало его братство. А у меня внутри все сжалось от понимания, что я, возможно, сейчас потеряю единственный шанс на выполнение плана. «Нашла!» — громко воскликнула пытаясь представить, что действительно увидела кольцо и соответствующе отреагировать. Главное, правдоподобно. Резко приподнявшись, я положила ладонь на колено Картера. Сделала это будто невзначай, но установила физический контакт, чувствуя под грубой тканью штанов стальные мышцы, уже за вторым прикосновением осознавая, что он точно не живое существо. Ведь разве тело может быть настолько твердым. После этого я потянулась вперёд, вовсю изображая, что хотела достать найденное кольцо. В моих планах даже было прогнуться в спине, но Картер резко убрал мою руку от себя, а затем его громоздкая ладонь как-то слишком внезапно оказалась рядом с моим лицом. На долю секунды. Вернее, ровно до тех пор, пока пальцы Альфа не вплелись в мои волосы и не сжали пряди с такой силой, что мне от боли даже закричать захотелось. «Схрена ли ты меня трогаешь?» — спросил он, смотря мне в глаза, своим пустым и оттого жутким взглядом. «Я случайно» произнесла, стиснув зубы и резкими, практически судорожными движениями, пытаясь оттолкнуть Картера от себя. «И вообще-то сейчас ты трогаешь меня. Отпусти мои волосы. Немедленно!» Я еще сильнее стиснула зубы, а затем ногтями впилась в плечо Картера, с опозданием понимая, что так даже лучше.